Сфера цивилизации малая заимка космопорт июнь три 2019 года. Фриерик Грегерсон размышлял полчаса назад с висящего на орбите гепарда пришло сообщение от их друга. С первой частью послания все было понятно: графики и маршруты перевозок, схемы развертывания, тактические согласования. кое что нуждается в корректировке, но в целом приемлемо. Друг, похоже, уяснил, что независимости и помощи ему дадут столько, сколько сочтет нужным герцог, и не больше. Побрыкавшись, коллаборационист смирился и теперь старался, зарабатывая себе репутацию незаменимого. А вот со второй частью было... сложно. Там содержался отчет о бои в ущелье. Теперь стало ясно, кто так расчехвостил колонну разведки. И Грегорсону это не понравилось. Согласно отчету, робота, три танка и тяжелую БМП уничтожил взвод местного спецназа с переносными ракетными установками и один танк наемников. Всего лишь. Причем засада оказалась подготовлена спонтанно, с минимальной маскировкой. Странные какие-то наемники. Судя по бою, профи высшей категории, но о них никто раньше не слышал. Раз. И об их нестандартной технике тоже. Два. непонятно и неприятно фредерик пожалел что в свое время не навел более подробные справки об этом легионе получил информацию и успокоился новички откуда-то сокраины тоже мне противники называются и ведь был звоночек когда герцог передал ему информацию о неудачных попытках захвата не прислушался решил что контрразведка и техническое оснащение наемников между собой никак не связаны Да и суммы в контракте прямо-таки кричали «это зеленые новички». А оказалось, ничего подобного. Техническое оснащение и подготовка у них на том же уровне, что и служба безопасности. Недооценил он Мазура, сильно недооценил. Теперь придется расплачиваться. Сейчас он начал понимать тактику наемников и сил самообороны заимки. Сначала засветить роботов со вспомогательными подразделениями и заставить раскрыться его информаторов. О, такое они не пропустили. Начали посылать донесения со скоростью пулемета. И ловиться на этом. Мало на этой планете способов передать информацию в сферу цивилизации. Очень мало. И все они легко берутся под контроль. А уж после того, как все стукачи резко утихли, кто попался, кто залег, Наемники тихо высадили бронетехнику и пехоту. Если высадку роботов мог видеть каждый, то по технике никто ничего сказать не мог. А скорее всего, уже и не сможет. И готовился в итоге Грегорсон к боям с роботами, не принимая в расчет танки. А зря. Вспомнив про танк и споры вокруг него, Фредерик улыбнулся. Да, посмешил тогда народ Анри, посмешил. Похож и ладно, никто не спорит. Зачем же так упорствовать? Все танки похожи друг на друга, а многие вообще делались с оглядкой на образцы прошлого. Ведь 21 век был временем отработки конструкций и концепций применения танков, и многие удачные решения копировались в последующих образцах. Так что наличие у наемников танка, похожего на модель из далекого прошлого, не означает, что это и есть тот самый образец. Простая логика подсказывает, что, что это, скорее всего, мартел. Последняя часть сообщения тоже не прибавляла понимания. В какой-то горной долине, хотя какая-то долина, так, широкое ущелье, что-то затевается. И вроде бы что-то произойдет в ближайшую неделю. Очень информативно. Что именно? Судя по карте, долина эта сквозная, выходит к дороге от космопорта к Михайловску на расстоянии примерно 40 километров от первого блокпоста. Еще два ущелья ведут куда-то ближе в горы. И что дальше? Используют это ущелье для накопления сил перед атакой? Готовят эвакуационный пункт для диверсионных групп или склад и место отдыха для разведчиков? Аэродром подскока для стерхов или атмосферно-космических истребителей? Что? Тоже мне помощник. Подумав, Грегорсон решил передать данные по на Гепард. Пусть внимательнее и пасут. им сверху виднее будет. Вдруг ничего не делается. Всегда нужно время и ресурсы на подготовку. И шансы засечь эту подготовку у них неплохие. А там посмотрим. В крайнем случае поднимем истребители, а то и гепард, и заровняем эту долину. Не в первый раз.